«Признание» Астро и Курт Бьюсик «Слушайте, а! Читайте это внимательно, потому что я вам собираюсь рассказать что-то по-настоящему важное. Более того, я собираюсь раскрыть секреты мастерства. Я не шучу. Это такой волшебный трюк, на котором стоит вся хорошая художественная литература» зеркало под углом в коробке, за которым прячутся голуби, и потайной ящик под столом. Короче, вот. У всего есть возможность значить больше, чем оно значит буквально. «Ну?» «И все». «Как по-вашему? Смотрится достаточно важно?» «Нет». «Не впечатляет». «Думаете, вы могли бы получить совет помудрее?» поглубже относительно писательского дела, даже из печеньки с предсказанием? Поверьте, я, правда, только что сказал вам очень важную вещь, и мы к ней еще вернемся. На мой взгляд, есть два основных способа использовать супергероев в жанре популярного фикшена. В первом варианте супергерои значит ровно то, что они значат на поверхности. Во втором то есть в литературе второго рода, они все еще значат то, что они значат на поверхности, но еще гораздо больше того. Они означают поп-культуру с одной стороны и наши надежды и мечты, или нечто обратное надеждам и мечтам, гибель невинности, с другой. Генеалогия супергероев уходит довольно далеко в прошлое. Начинается она очевидным образом в 30-е годы XX -го века, а далее ныряет в газеты и книги, собирая по дороге под крыло Шерлока Холмса, Бео Вульфа и прочих богов и героев. В романе Роберта Майера «Супернарод» супергерои являются метафорой всего, чем стала Америка в 1970-е годы. Утрата американской мечты означала утрату американских мечт и наоборот. Джозеф Торкия взял иконографию Супермена и написал свое «Дитя Скриптона» – красивый, сильный, эпистолярный роман о ребенке, который честно верит в Супермена и на протяжении истории, изложенной как серия писем к этому герою, постепенно познает жизнь и собственное сердце. 80-е годы. Писатели впервые начали писать комиксы о супергероях, где персонажи были столь же комментарием на супергероев, сколько и самими супергероями. Первопроходцем здесь послужил Алан Мур и с ним Фрэнк Миллер. Одним из элементов, просочившихся обратно в комиксы, стали некоторые традиционно комиксовые темы, разработанные в художественной литературе «Супернарод», «Дитя Скриптона», рассказы вроде «Эта птица, это самолет» Нормана Спинрада и эссе вроде эпохального Мужчины из стали, женщины из промокашки» Ларри Нивена. Возрождение, постигшее в этот период комиксы, в свою очередь отразилось и на прозе, на ранних томах издававшейся Джорджем Мартином антологии «Дикие карты», которые вернули прелесть супергероев в этот формат. Проблема с выпавшим на середину 80-х возвращением интересных супергероев заключалась в том, что копировать неправильные линии оказалось легче всего. Хранители и возвращение темного рыцаря, породили слишком много плохих комиксов, посредственных, жестоких, тупых и лишенных всякого юмора. Когда дикие карты обратили в комиксы, то, что делало их интересными именно как комментарии к комиксам, тоже испарилось. Вышло так, что после первой возглавляемой Муром, Миллером и Мартином волны супергероев, с ними случилась не деконструкция, а... Скорее, дань уважения. Дела вернулись более-менее к прежнему статус-кво, и отмашка маятника принесла нам в начале 90-х практически бессодержательные комиксы о супергероях, скверно написанные и совершенно буквальные по смыслу. Один издатель даже представил четыре выпуска хороших авторов как актуальную маркетинговую фишку. Шикарную, что твоя обложка с металлическим тиснением за границами буквальности, довольно место. Все может значить больше, чем оно значит. Вот почему «Уловка-22» не только про боевых летчиков Второй мировой войны, а «У меня нет рта, я должен кричать» не просто про компанию людей, оказавшихся в ловушке внутри суперкомпьютера, и вот почему «Моби Дик» не только про китобойный промысел. Можете не верить 50 тысячам отчаявшихся профессоров литературы, но это чистая правда. Я тут не об аллегориях толкую, и не о метафорах, и даже не об авторском послании. Я говорю о том, о чем эта история, а потом говорю о том, о чем она. Все может значить больше, чем оно значит буквально. Здесь-то и пролегает граница между искусством и тем, что искусством не является, или хотя бы одна из границ. Супергеройская литература сейчас, судя по всему, распадается на две основные категории. Есть совершенно обычные, серые, более или менее дешевые работы, которые ядрами старательно строчат честные трудяги, ну или не очень старательно, и есть другие. Их мало, и они драгоценны. Исключений сейчас, в общем-то, всего два. Это «Суприм» Алана Мура, попытка переделать 50 лет Супермена во что-то, что что-то значит. И кроме него, кто-то из вас, должно быть, уже решил, что я о нем забыл, учитывая, как далеко мы уже забрались в это предисловие, ни словом его не упомянув, есть Астро-Сити, ведущий свое происхождение сразу от двух источников, от мира классических супергероических архетипов и, с тем же успехом, от мира дитяти Скриптона, где вся эта чудесная, тупая, четырехцветная байда обретает реальный эмоциональный вес и глубину, и значит куда больше, чем она значит буквально. В этом гениальности прелесть Астро-Сити. Я. Когда речь заходит о супергероях, мне отказывают силы. Я становлюсь изможден, присыщен и даже выжжен изнутри. Ну, не то чтобы совсем, Я честно думал, что во мне уже ничего не осталось, пока пару лет назад не оказался в одной машине с Куртом Бьюсиком и его прелестной женой Энн. Мы ехали повидать Скотта Маклауда, его жену Айви и маленькую дочку Скай. Это был крайне богатый событиями и запоминающийся вечер, закончившийся внезапным появлением на свет еще одной дочери Скотта и Айви Винтер. И вот там-то, в машине, мы с ним принялись толковать о Бэтмене. Вскоре мы с Куртом уже замыслили целую бэтменовскую историю. И не просто бэтменовскую, а самую, что ни на есть, крутую и странную бэтменовскую историю, какую вы только в силах представить, где все отношения в мире Бэтмена оказались вывернуты вверх тормашками и наизнанку, и все, что ты думал, будто знаешь, в наилучшей комиксовой традиции на поверку оказывалось ложью. Все это мы проделали просто забавы ради. Сомневаюсь, что кто-то из нас когда-нибудь что-нибудь сделает с этой историей. На самом деле мы с Куртом просто развлекались. Однако вышло так, что я целых несколько часов искренне и глубоко сочувствовал Бэтмену. Отчасти дело было в свойственном Курту, особом даре. Если бы я писал это предисловие в другом стиле и духе, я бы не постеснялся обозвать его суперсилой. Астро-сити — это как раз то, что получилось бы, если бы старые комиксы со всей их пленительной простотой и элементарными четырехцветными персонажами действительно обладали бы каким-то смыслом. Вернее, он как раз из того и исходит, что смыслом они обладали и теперь рассказывает вам сказки, кое-как сумевшие просочиться в мир даже тогда. Это место вдохновлено мирами и мировидением Стэна Ли и Джека Кирби, Гарднера Фокса и Джона Брума, Джерри Сигала и Билла Фингера и всех остальных вместе с ними. Это город, где может случиться решительно все. В этой истории у нас есть, я изо всех сил стараюсь не выдать сейчас слишком много, бар борцов с преступностью, серийное убийство, вторжение инопланетян, принятие крутых мер по отношению к героям в костюмах, тайна главного персонажа, и все это счастливые бульварные элементы тысяч комиксов, Какие ярдами строчат те самые трудяги. С одной только разницей, что здесь, как и во всем остальном, Астро-Сити, Курт Бьюик умудряется собрать все эти элементы в кучу и дать им пообозначать больше, чем они значат буквально. И снова, я, если что, не об аллегориях говорю, я говорю об историях, и о том, что делает некоторые из них совершенно волшебными, пока другие просто сидят рядышком тупые и безжизненные. «Астро-сити. Признание» — это история о взрослении, в которой молодой человек усваивает некий урок. Роберт Хайнлайн утверждал, в 1940-е годы в эссе, опубликованном Ллойдом Артуром Эшбахом, в сборнике статей авторов научной фантастики о дальних мирах, что есть только три истории, которые мы, люди, рассказываем друг другу снова и снова. Собственно, он думал, что есть только две. Мальчик встретил девочку и храбрый портняшка. Пока Рон Хаббард не подсказал, что есть еще одна, человек усваивает урок. «И», — заключал Хайнлайн, — Если добавить сюда еще их противоположности, кто-то не усвоил урока, кто-то не встретился и не влюбился, то в итоге у вас будут все истории, какие только существуют на свете, а дальше мы можем выйти за пределы буквальности. Короче, это истории о взрослении, случившееся в выдуманном куртом городе. Что мне реально нравится в Астро Сити это список тех, с кем Курт работал на первой же странице обложки. Он прекрасно знает, как важен был каждый из них для финального результата. Каждый элемент делает то, что ему предназначено, и каждый работает на всю катушку и даже еще чуть-чуть больше. Обложки Алекса Росса заземляют каждый выпуск. В фотореалистическую разновидность гиперреальности, карандашные рисунки Брента Андерсона и чернильные Уила Блиберга, превосходно выполненные и всегда работают строго на историю, никогда не назойливо и всегда убедительно, колористика Алекса Синклера и комикрафтовские шрифты Джона Рошала, уверенные вместе с тем в лучшем смысле этого слова, неприметны. Астро Сити вышел из рук Курта Бьюсика и его коллег настоящим искусством и искусством хорошим. Он уважает силу четырехцветных героев и творит нечто, то ли место, то ли формат, то ли просто тональность, где рассказываются хорошие истории. У всего есть возможность значить больше, чем оно значит буквально и астро наглядная тому иллюстрация. Надеюсь, бывать там еще очень долго. Это было написано в качестве предисловия к «Астро-Сити признание» Курта Бьюсика в 1999 году. Идея про Бэтмена, которая посетила нас в машине, стала в итоге моей самой любимой линией в «Что там случилось с крестоносцем в плаще» историей о Бэтмене, которую я написал 10 лет спустя.